«Мне стыдно за Эст», — признался Кейт. «Мне стыдно за себя, как за командующего. Я провалил всю боевую подготовку Эста. Если какой-то мальчишка, хоть и повоевавший в Чечне, смог из-под носа 100 моих бойцов выкрасть штабного офицера, это позор прежде всего для меня». «Не спешите с выводами, Йоханнес», — остановил его Вайну. «Я думаю, что с этим мальчишкой, как вы его назвали, не все так просто». Я поручил моему помощнику связаться с Москвой и выяснить, что это за актер и откуда у него такая квалификация диверсанта. У меня остались в Москве старые связи, мы получим эту информацию. Я попросил сделать это срочно, так что давайте подождем, а потом уж будем давать оценки. Кстати, Юрген приглашает нас на базу отдыха Национально-Патриотического Союза. Вы никогда там не были?» «Не имел удовольствия. Вы правильно сказали. удовольствие Мне приходилось бывать, и, уверяю вас, ни разу не пожалел. И потому принял приглашение. Присоединяйтесь, Йоханнес. День был не из легких, не грех и расслабиться». «Спасибо за приглашение, но никаких «но». Заодно поговорим о серьезных делах». «Я думаю, что пришло время для этого разговора». «Да, конечно, спасибо, хотя...» «Вот и прекрасно», — заключил Вайно, давая понять, что он больше не хочет слышать никаких отговорок. Вертолет приземлился. К нему подкатил микроавтобус Национально-патриотического союза. Не заезжая в город, он вырулил на шоссе, ведущее к побережью, через 40 минут въехал в ворота усадьбы, расположенной в западной части Пирите, в стороне от дачных поселков. База отдыха национал-патриотов произвела на Кейта приятное впечатление. Все постройки усадьбы были выполнены в стиле старинных эстонских мыз. Огромную желтую ригу обступали бревенчатые коттеджи с искусной деревянной резьбой. Возле Риги сохранился даже колодец с потемневшим от времени срубом и длинным журавлем на высокой опоре. Лишь покрыта Рига была не дранкой, а стилизованной подстойну черепицей из зеленой стеклокерамики. Внутреннее устройство Риги было вполне современным. Двадцатиметровый бассейн, несколько саун, большая трапезная с длинным дубовым столом. Обслуга состояла из немолодых женщин и молчаливых мужчин. Юрген Янсен, ставший в роли гостеприимного хозяйства настолько значительным, что даже вай, но рядом с ним как бы уменьшился ростом, с усмешкой объяснил Кейту. «Разочарованы?» «Я тоже предпочел бы видеть здесь красивых девушек. Но, увы, мы вынуждены беречь свою репутацию, зато повара у нас высшей квалификации». И массажисты тоже. В этом вы убедитесь. Кейт убедился. После сауны, бассейна и рук пожилого массажиста, умело размявшего все мышцы генерала, он почувствовал, что все неприятности минувшего дня словно бы отступили куда-то в глубь И более того, пришло ему в голову, если бы этих неприятностей не было, вряд ли он был бы так близко допущен в общество Вайно, и Янсена, двух самых влиятельных людей в Эстонии. Кейт с нетерпением ждал начала разговора о серьезных делах, для которого, как сказал Вайна в вертолете, пришло время. И ожидание этого разговора еще больше затушевывало пережитые неприятности. Вайну начал разговор после ужина, когда из трапезной перешли в уютную гостиную с разожженным камином и устроились в креслах вокруг низкого стола, уставленного бутылками. — Полагаю, Йоханнес, вы удивились, когда я принес вам сценарий кипса, — проговорил Вайну, налив в широкий низкий бокал немного французского армоньяка и с видом знатока оценив букет. — Он носился с ним много лет, — «Вы поняли, почему я обратился к нему именно теперь?» «Я задавал себе этот вопрос», — ответил Кейт, но не находил на него ответа. «Сейчас. Понимаете?» «Начинаю. Фильм Кипса — предлог, способ предъявить народу Эстонии нового национального героя и сделать это в нейтральной форме. Если бы эта инициатива исходила от Национально-патриотического союза или от Союза борцов за свободу Эстонии, это было бы расценено как чисто политический демарш. Соответственно, и фигура Рэббана осталась бы лишь мелкой картой в сиюминутной политической игре.